Глава 21. Леся на беременна. До сих пор переваривала информацию, не верила. Подруга сидела в плетёном кресле и пила молочный коктейль с клубникой. На её лице играла загадочная улыбка, она была счастлива. Ирина. Вот никак не врублюсь. В чём проблема? буркнула Руковская, хмуря брови. Ты же так этого хотела. Просто я вот не знаю, всё так быстро. Пробормонила Ира, посматривая на обручальное кольцо. Быстро? А как по-другому, если вы не предохранялись? Весело спросила Марина, покачиваясь на качели и лениво дёргая ногой. Женщина всегда выглядела изумительно, и неважно, в какое время дня и ночи. Ну, а вдруг он подумает, что я хочу заставить его взять себя в жёны? Весело заявила подруга, озвучивая вариант, но совсем так не считая. Была уверена в этом. Да вроде не индюк медведьев, так что отмашка не сработала. Марина вздохнула Ира с прищуром посматривая на Вруховскую, чего ты ожидаешь? И почему вы такие корректные, а я нет? Скорее себе, чем нам задал вопрос Марина, загадочно потягиваясь после страстной бессонной ночи с проравом, с которым она постоянно ругалась. Женщина поделилась с нами вынужденно после того, как мы с Ириной увидели их страстный поцелуй в саду. милка интрижка по её словам пока на пути не встретится достойный спутник а на данный момент ей этого неуравновешенного дикого самца было достаточно потому что ты у нас смелая скромно сказала я листая журнал по недвижимости ага а вы женщина хищно прищурилась обдумывая свой ответ если хотите знать правду и даже если не хотите я всё равно скажу вы классны но слишком правильны Передим с вами я кажусь вредный, наглый и честный, добавила, поправляя рюши своего цветастого длинного сарафана, отложив толстый журнал на стол. Марина подмигнула мне загадочно, улыбнувшись, но в следующую минуту прищурилась и пробурчала: "Чёрт, Маш. Ну вот честно, я не хочу, чтобы ты нашла квартиру. Тут место полно, а ты всё ищешь. Ну в чём проблема? Мне неудобно." Смутилась, а потом посмотрела на довольную дочь, играющую с куклами на толстом пледе. Улыбнулась ей. Алёне здесь очень нравилось. Она была рада. За это время она привязалась к Марине, к её матери, с теплотой относящейся к нам. Старая женщина чем-то напоминала тётю. "Ну что неудобно. Мне, когда Рита собмягнёт подарила, я вот совсем не против была", не пискнула и слова лишнего не сказала, чтобы она не передумала. "А я тебя приглашаю. Тем более на нормальную квартиру тебе не хватит. А если деньги в банк под процент положить, то нормально будет. Да и куда тебе беременной? Совсем не ожидала. Как Маренка узнал? Откуда? Поражённо ойкнула и посмотрела на подругу, застывшую на месте, которой я ничего не сказала. Но я никому не говорил. Никому. От стыда залилась краской и смущённо отвела взгляд. Чёрт, я опять не то сказала. Коварно выдала Марина, а потом скривилась и проговорила: "Нет, обманываю. Я специально так сделала". Ирина, ты ей объясни, что это не дело. Нужно что-то решать". Чуствовала взгляд Лисыной. Она продолжала смотреть на меня, переваривая интересную информацию, а потом спросила: "Какой срок?" Сглотнула, прекрасно понимая, что она всё поймёт, когда отвечу на её вопрос. Я посмотрела на Марину. которая водила линию ногой в воздух и спросила: "Как ты узнала?" "Ну, я же не могла проигнорировать тот факт, что тебя постоянно рвёт. Утром, в обед, вечером. Если честно, я повара хотела уволить, аргументируя, что гадость готовит и потом зашла к тебе и увидела заключение УЗИ и распечатку консультации гинеколога. Сколько Вновь спросила Ирина, продолжая смотреть на меня подозрительно с щурис. Не нужно было быть экстрасенсом, чтобы знать, о чем она думает. Ее волновал отец ребенка. Семь недель. З волнованным голосом прошептала, обнимая себе за плечи, извиняясь взглядом. Прости, я сама еще не могу прийти в себя. Я бы рассказала, но потом. Мит, что думаешь? Ну а что и думать? Кстати, а папаша в курсе, что ему пора степениться? Между прочим, поинтересовалась Марина, всеми силами сдерживая улыбку. Папаша. Испугалась, представив реакцию Ферзяка, до узнает. Да он меня убьёт. Надеялась, что правда не всплывёт. А она никому не нужна. Сглотнула и взволнованно проговорила: "Нет, и не узнает. Я не хочу". "А от Ферзя?" убеждённо отчеканила Ира, моментально меняясь в лице. Подруга переживала. Вот А если не хочешь, чтобы узнал, то чего она собралась валить от меня? Ну пусть сидит. Мне в доме какого только оружия нет. Марина скривилась от мичая ужас в моих глазах и весело заявила: "Так, отставить волнение. Я шучу. Моё второе имя юмористка. Ну и вообще можно малышу адвокату присвоить". "Марина!" воскликнули вместе с Ириной, только она возмущённо, а я с паникой в голосе. "Блин, у меня подруг не было, и тут вы На секунду Вурковская выпятила губки бантиком и уточнила в своей манере: "Вы уверены, что обязательно нужно выкрикивать моё имя, как только я скажу отличную идею? Я, может, не столь щепетильная, чтобы полчаса подходить к главному. Поэтому уж терпите такую, какая есть". Хлениво выдала она и недовольно буркнула: "Чёрт, у меня скоро день рождения, а они обе залетели. Даже нормально не отпраздновать. Хотя есть плюс экономия на алкоголе". Не волнуйся, и так отлично отметим, весело подбодрила Ирина. Даже не сомневаюсь. Кстати, боюсь, что случайно проболтаюсь Олегу, что ты беременна. Задумчиво протянула Марина, довольно скались и можно было точно предположить, что она это обязательно сделает. Я сама скажу, заявила Лисина, заявила Лисина. Вурковская не оставила выбор. И когда? Когда свечу куплю и праздничный ужин приготовлю. Могу свою повариху порекомендовать. Даром, а свечей у меня много, на новый год закупила. Так что сегодня все в твоих руках. У меня такое ощущение, что ты потарабливаешь меня. Прищурившись, заметила подруга. Вурковская довольно ухмыльнулась и выдала: я с ним много. В общем, чтобы раскрутиться по полной, я задумалась о том, что уже несколько дней раздумываю над предложением Ритохина. Егор звонил мне, но разговор получался сухим. потому что не могла дать ему положительный ответ, и в то же время видела, что это выход. Егор замечательный мужчина. Он будет отличным отцом моим детям и заботливым, любящим мужем, выплыло и раздумье, когда Ира громко с возмущением воскликнула. 10 дней? Вурковская улыбнулась, что у неё получалось очень хищно, как она сама отмечала, и весело заявила: "Ну а что ждать? Нечего расслабляться". Очевидно, я что-то пропустила важное, вероятно, разговор о свадьбе. Через 10 дней будет свадьба? Невероятно. Такое может придумать и организовать лишь Вурковская. Подруга допила коктейль и задумчиво проговорила: "Ладно, пусть твой повар лепит манты. Без проблем". "Манты? Кто бы подумал. А я Олега кормила пельменями. Оказывается, не его размер". Не могла не засмеяться. Раньше Марина встречалась с Олегом Медведевым в момент разрыва отношений с Ириной. Женщины не очень хорошо ладили, но сейчас мы часто встречаемся. Между тем, довольная Марина взяла телефонную трубку и отошла, а мы остались вдвоём. Зная, что Ира ждёт от меня объяснений, поднялась и подошла ближе, положив руку на её ладонь. Улыбнулась и с восторгом проговорила: "Я очень рад за вас. Уверена, Олег будет счастлив, когда узнает о ребёнке". Переживаю, но тоже так думаю. А ты? Понимала, на что она намекала, сама переживала и не знала, что будет дальше. Улыбнулась, стараясь, чтобы это выглядело так и скромно призналась. Мне Егор сделал предложение. Подруга с волнением посмотрела на меня и задала глазами не мой вопрос, на что я ответила. Он знает о моей беременности. Ирина пораженно зависла на месте, даже не зная, что сказать. Она переживала. Еще бы. Я бы тоже переживала за неё, знаю репутацию отца ребёнка. Ну, тебе решать. Я всегда помогу. И не забывай, что моя квартира в твоём полном распоряжении. Спасибо, прошептала, сжимая её ладонь. Послышались шаги. Марина шла к нам с тремя молочными коктейлями. Ну всё, Гульнер, ну что ли месить тесто? громко выдала женщина, обращаясь к Ирине и вручив всем бокалы, довольно воскликнула. Девочки, это нам. И ты тоже? воскликнула я, не представляя, по какому случаю Марина пьёт молочный коктейль. Ну, за компанию. Только никому, чтобы не подорвать мою репутацию. Однозначно, поддержала Ирина, счастливо улыбаясь. А также то, что ты заплетаешь Алёну и играешь с ней в куклы, рассмеялась я, вспоминая наши вечера. И это секрет. Ну тогда за секреты. предложила Ирина. "Нет, они не всегда становятся явными", задумчиво выдала Марина. "Тогда? Тогда за дружбу. И пусть я новичок в этом, но мне ужасно нравится, и я даже не такая вредная". "Ты себе льстишь", весело сказала Алисина. "Да? Могла бы и соврать", усмехнулась она, и мы засмеялись. Марина Держала в руках пригласительную открытку на торжественное событие, запланированное через 2 недели. Ну надо же. И это меня приглашали на свадьбу Маша и Ритохин. Этот адвокатишка умудрился уговорить Машку выйти за него замуж. Чёрт. Как же мне он не нравится. Хитрый шакал. Нет, нужно отметить, он невероятно умный вежлив, особенно с милой девочкой, в которую вцепился своими лапками. Не знала почему, но у меня постоянно была мысль выставить его за дверь. Так, случайно, не заметить. Третохин раздражал. Видела в нём хищника, притворяющегося добрым козликом. Лучше уж общаться с такими, как ферзь, шторм, охотник, и точно знать, что от них ожидать. А вот с адвокатом как на пороховой бочке. Конечно, я любила экстрим, неожиданности. На вотсапас к относилась к влиятельным дебрякам. Если я стерва, а это изменить сложно, вернее, невозможно, то я это и не скрываю. А тут ведётся очень тонкая политика. Ритохин, Егор Ритохин, умный и общительный адвокат, решивший загробастить всети наивную Машку. Да кому он нужен? Девчонка сохнет по ферзю, только вот слишком боится его при этом. что не проблема со временем. Была уверена в этом. И важно, Ритохин это понимал, но его это не останавливало. Замечательно, что он не очерствел, и у него к ней такие чувства, но пусть с ними в сторонку отойдёт. Уже конкретно мешает. И да, Машка уже слишком много думает, а Ферс долго бесится. Ах, неправильно. Нужно дать пинка. с верепому и неуловимому наёмнику, а дальше всё пойдёт своим ходом. В голове вспыхнула замечательная мысль, от чего улыбнулась, не скрывая своего восторга. Что же, можно пойти правильным путём. Ведь я ж добрая Фия, уже несколько лет. Но всё стоит же гранатой, и мне это невероятно нравилось, вдохновляло. Быстро направилась к своему рабочему столу и задумчиво посмотрела на экран. Такс, сложности не помешают, чтобы жизнь медом не казалась. Глянула она на телефон и быстро по памяти набрала номер, желая поговорить с Серегой. Парень взял быстро, не зря плачу ему по тройному тарифу. Да, буркнул он. Чуть как-то грубо. Да, когда я звоню, можно и с вдохновением отвечать. Заметила примерно, представляя его офигевшую мордочку. Ну а как он хотел? Взрослых умных женщин нужно уважать. И неважно, что ты гений, все равно по возрасту сопляк и до уровня дамы не дотягиваешь. С Слушаю, Марина Александровна. Вот, я уже растаяла от счастья. Но ну, теперь дело. Войдушевлена выдала, покачиваясь в кресле, активируя пароль на экране, чтобы войти в систему. Слушай, Сереж, ты мне скажи, если я со своего компа напишу сообщение на почту нужного человека, он же меня не учитсят? Нет. Я за этим зорко смотрю, за что отлично получаю. Но об этом я в курсе. Заметила тут же, добавив. Ну тогда всё. Отдыхай. А ты, наверное, оторвала тебя от канапатой девчонки с огромными глазками. Прень встречался с рыжей скромной цветочкой, которую несколько раз видела в магазине детских игрушек, где она работала. Мне она нравилась, а не путёвому Серёжке тоже, но он это ещё не понял, хотя я не отпускала от себя. потихоньку установив датчик слежения в ее телефон и просматривая сообщения. Сообщения я ему потом закрыла, а вот датчик оставил. Да, в самое неподходящее время. Засмеялась и добавила: Привет, рыжелисички. И види себя хорошо. Да, Марина Александровна. Вот. Учись и ты очень быстро. Он недовольно засмеялся, а я усмехнулась и отключилась, моментально приступая к сообщению. Я Конечно понимаю, когда не хватило умения удержать, но чтобы отдать своего ребенка на воспитание адвокату, это уже совсем безрассудно. Точка. Отбили мозги на последнем задании. Выпросительный знак. Красиво написала, а главное однозначно не останется без внимания. Ферс уже через секунду начнет пробивать тя адрес. Отправила. тут же переживая о том, что до него не дойдёт. Мущины, всё им разжевывать надо. Надуло губы и щёлкнуло пальцем и следом написала. Обедешь девчонку? Лично пристрелю. Вот, теперь всё. Жаль, конечно, что Машку с Алёнкой уедут от меня. Но через 2 недели это всё равно бы случилось. А так выбрала из двух зол, как говорится. Коварно улыбнулась. Дело за малым. Только нужно дождаться, когда сообщение дойдёт до адресата. Радость, что день прошёл не зря, направилась в спальню, весело улыбаясь, напевая детскую песенку, которую учила сегодня с маленькой Егозой. Теперь столько песен знаю, что можно ещё частный детский сад открывать, чтобы в пользу пошло. Решив, что на сегодня дел достаточно, бросила халат на кресло и подошла к окну. Вроде здесь совсем мало живу, но с особой любовью относилась к дому. Любила его. Он мой. Столько пережила и теперь вот счастлива. Мама жила вместе со мной, никогда не думала, что её мечта жить в частном доме и копаться в земле. Я специально выделила ей приличную плантацию, отгородила её, обеспечив всем необходимым, чтобы родная женщина наслаждалась любимым занятием. Если грязь, насекомые, растения, цветы, овощи доставляли ей удовольствие, то значит и мне в радость. Я даже ей помощницу прислала, чтобы легче было. Пусть хоть под старость лет она занимается тем, чем хочет, и не волнуется о проблемах. Их у неё больше нет. Только легла на кровать, как пошёл звонок от неизвестного номера. Усмехнулась, оперативно. И как он так быстро вычислил? Может, Серёге много плачу. Взяла трубку и сразу же выпалила: "И как ты вышел на мой телефон? Что за бред?" Рявкнул Ферз, удивляясь своей вежливостью. Хотя от чьего-то я? Это еще культурно после моего сообщения. Если не ответишь на мой вопрос, то я на твои не собираюсь. Есть свои выходы. Просадил он, понимая, что от него требуется. Так бывает, если без презерватива снашаться. Сообщила Мила, улыбаясь, прямо чувствуя, как он там рвёт и мечет. Ничего ему полезно, а то расслабился. Почему? Послышался важный вопрос, включающий в себя всё. Вот такие мужчины мне нравятся. Предупреждаю, если ты посмеешь испортить свадьбу Медведева в моём доме, то я очень сильно рассержусь. Говори. Довольно улыбнулась, пребывая в полной уверенности, что я не ошиблась. Как мы быстро друг друга поняли. Поднялась и направилась в кабинет, где оставила записную книжку с нужными фамилиями. Как можно тише начиная Вот что я предлагаю.